Чарли всегда относилась к праздникам неоднозначно. С одной стороны, ей доставляло немалое удовольствие видеть, как ее мать нервничает от перспективы приезда своей собственной матери. С другой стороны, это означало, что сама она тоже должна была терпеть присутствие бабушки. Бабушка отличалась тем, что ее везде всегда было слишком много. Она пользовалась духами, приторным почти похоронным запахом лилий совсем не похожими на легкий цитрусовый аромат матери Чарли. Ее волосы тоже осветленные и подстриженные под каре были начесаны на макушке, а туфли цвета фуксии на каблуке рюмочка были менее практичными, чем любимые лоферы матери Чарли. И характер у нее был не подарок. Шарлотта! пронзительно взвизгнула бабушка, когда Чарли открыла дверь. Она обхватила лицо Чарли, по-французски запечатлела по поцелую на каждой ее щеке и сбила с ее уха процессор, так что он покатился по полу в прихожей. «Что ты сделала со своими волосами?» «Ничего», — сказала Чарли. Бабушка потянула за выцветшую бирюзовую прядь у основания её шеи. Летний эксперимент, о котором Чарли уже забыла. А это ничего не пропустит. «А, ты об этом». Чарли накрутила тускло-синюю прядь на палец и заправила ее обратно под остальные волосы. Бабушка уже потеряла к ней интерес и, стуча каблуками, направилась на кухню. Чарли повесила бабушкину шубу, бордовый мех она очень надеялась, что искусственный, на крючок и пошла следом. Вкусно пахнет, сказала бабушка, провела рукой по подоконнику, глянула на свои пальцы. Мама, ну пожалуйста. Еще рановато для осмотра места преступления. Бабушка спрятала руки за спину. Я не сказала ни слова, я все вымыла. Конечно, дорогая, уайет здесь. Мачарли кивнула в сторону гостиной, где ее бойфренд, с которым она встречалась почти год, стоял почти вплотную к телевизору и смотрел футбол. уайет как решила Чарли после тщательного анализа, был кретином. Так-то в нем не было ничего плохого, кроме того, что ему нравилась ее мать, хотя, конечно, отцу когда-то тоже. Но Уайет был весь какой-то рыхлый, бледный и лицом, и характером, и однажды она видела, как он целый вечер смотрел «Мартовское безумие», так и не сняв туго затянутый галстук. Тем не менее, он мог бы ей пригодиться, пусть даже в качестве живого щита, чтобы отвлечь на него часть бабушкиного внимания. Через кухонную стойку Чарли видела, что ее матери пришла в голову похожая мысль, хотя приманку она выбрала другую. «Во сколько придет твой отец?» — спросила она. «Не знаю. Могу ему написать». Чарли вытащила из заднего кармана телефон и отправила отцу сос. «Нужна помощь», — сказала она матери. «Займешься картошкой?» «Хорошо». Чарли достала из бокового ящика овощечистку и стала наблюдать, как бабушка о чем то расспрашивает Уайета, но о чем? она не могла понять. Она почистила всю картошку, разрезала ее на четвертинки и положила в кастрюлю с подсоленной водой, а потом принялась накрывать на стол. Когда она продевала льняные салфетки в кольца, мать встретилась с ней благодарным взглядом, Это нравилось Чарли в визитах бабушки больше всего. Они с матерью выступали единым фронтом, хотя бы на время. И ясно было, что потом бабушка захочет допросить и Чарли, и это только вопрос времени. Отец появился как раз в тот момент, когда они садились ужинать и привлёк к себе на удивление мало внимания, если не считать фирменного бабушкиного взгляда, призванного лишить жертву уверенности в себе, и вопроса, хотя и обернутого в свойственную южанам вежливость, почему он до сих пор тут околачивается. «Чарли живет со мной. О, это похвально. Честно говоря, я всегда предполагала, что ты... с другими женщинами, когда вы жили в Линнет. Вообще-то нет», — сказал отец. «Ни с кем я мама «Мама, что-то с другими женщинами...» — спросила Чарли. «Путался», — сказал отец. «Изменял, то есть». Чарли сделала это ненарочно. Она рассчитывала избежать разговора о своей новой школе. Мать не стала бы об этом упоминать, это означало признать поражение, а отец вообще молчал бы, если бы так было можно. Оставался Уайт, который не знал, что эта тема под запретом и был единственным человеком, кто мог проболтаться. Но Чарли взяла и выдала себя сама. Она уже успела привыкнуть, что понимает все происходящее вокруг, после того, как в течение многих лет во время разговоров отдавалась на волю стихии, и чужие слова просто перекатывались через нее как волны. Она знала, что это перемена к лучшему, просто жалела, что решила задать вопрос в такой неподходящий момент. Она приготовилась к неизбежному нападению. «Шарлотта, где ты этому научилась?» — спросила бабушка, покрутив руками перед собой. «В интернете», — сказала Чарли, но родители строго посмотрели на нее. «И в моей новой школе, Ривервелли. Это частная школа?» — спросила бабушка. «Ну что ж», — вздохнула мать. «Это школа для глухих». Наконец сказала Чарли. Бабушка застыла, не донеся бокал вина до губ, передумала и поставила его обратно. Серьезно сказала она. Чарли кивнула. Ее мать тоже кивнула. Уайт, который даже не заметил, что в какой-то момент взял не свою ложку, а сервировочную, жадно выедал из индейки начинку, не поднимая глаз. Бабушка встала. Ну, Шарлотта. «Это же замечательно!» «Как ты скажешь «замечательно» на своем языке?» Чарли усиленно заморгала, чтобы прийти в себя. «Замечательно!» — сказала она. Бабушка повторила ее движение, притянула Чарли к себе и обняла. Чарли изумленно подняла брови, глядя на родителей через ее плечо. «Наконец-то!» — сказала бабушка. «Почему вы все смотрите на меня, как на волос в печенье?» «Вовсе нет», — сказала мать. «Меня просто удивила твоя реакция». «Да ладно тебе, Линнет, с ней же все сразу было понятно». «Мама». «Вот именно», — сказал папа Чарли. «А как тебе, Шарлотта, в новой школе?» «Там здорово», — ответила она с полным ртом зеленой фасоли. «Я уже многому научилась». «Не говори с набитым ртом, Шарлотта, боже мой», сказала бабушка, улыбаясь и шлепая очередную порцию картофельного пюре на тарелку из лучшего фарфорового сервиза своей дочери. К шести часам они расправились с десертом, а еще через час стояли на пороге, прощаясь с бабушкой. «Можно мне пойти с тобой?» спросила Чарли у папы, когда он надевал ботинки. «День благодарения за твоей мамой», — сказал он. «Что?» — переспросила мать, вваливаясь в прихожую. «Ничего», — сказала Чарли. «Спокойной ночи», — сказал отец. Он поцеловал Чарли в щеку, и она закрыла за ним дверь и повернулась к матери, стараясь не выдать своего разочарования. Но та, очевидно, была слишком пьяна, чтобы держать лицо, и бросила на Чарли угрюмый взгляд. Она заваливалась на бок, как будто одна нога у нее была длиннее другой. «Ты...» — сказала она. «Что? Зачем ты это сделала?» «Я не хотела. Оно само». Мать фыркнула. «У тебя и правда цель всей жизни — ставить меня в неловкое положение, да?» Чарли так привыкла ссориться с матерью, что это стало для нее почти второй натурой но что-то в этом искреннем пьяном вопросе ужалило ее. «Нет», — тихо сказала она. Она наблюдала, как мать, пошатываясь, вернулась на кухню и зацепилась ногой за барный стул, выкрикнув что-то, чего нельзя было разглядеть по губам, но Чарли решила, что это ругательство. Ее мать никогда не ругалась, и Чарли почти пожалела, что не разобрала это слово. Что бы она ни сказала... Все явно было настолько плохо, что Уайт даже встал с дивана, налил стакан воды и взял ее за руку. Пошли-ка наверх, сказал он. Мать не стала спорить, но успела смерить Чарли с взглядом, пока Уайет вел ее через прихожую к лестнице. Чарли стояла и некоторое время просто смотрела на входную дверь, не зная, что делать.